Глава 15. В общем, пошла я искать Андрея, сама не до конца веря в то, что делаю. Буду уговаривать его лепить котлеты. Я понимаю, что Мила хочет произвести на свекровь впечатление. Та довольно прохладно отнеслась к тому, что младший сын женился не на девушке из обеспеченной семьи, которую ему подобрали, а на Милке. Моя сестренка добрая и ласковая. Видимо, этим и покорила Женю. Ведь в их кругах вращаются совсем другие девушки. А Мила первое время даже не знала, что Женя из обеспеченной семьи. По нему это вообще не видно. Он очень простой парень. Я считаю, что они идеально подходят друг другу. Андрея и Женю я нашла в просторной гостиной. Говорили они, по-видимому, о работе. «Поэтому нам и нужно инвестировать в ту компанию», — рассуждал Женя. «Ты согласен?» «В целом да, но надо еще послушать аналитиков». «Алина?» Заметил меня Андрей. «Как там кухня? Цела еще? Я послала ему недовольный взгляд. Женя последовал моему примеру. «Моя жена прекрасно готовит», — заявил он. «Не каждый раз, правда, но иногда и правда получается вкусно». «Мило». Заключил Андрей. «Жень, слушай, а где ваши родители?» Полюбопытствовала я как бы невзначай. «Не знаю. Кажется, я слышал их голоса с улицы. Надеюсь, они там не ругаются. Ну, пойду и проверю». К моему облегчению Женя ушел, оставляя нас с Андреем наедине. «И теперь я могу его попросить слепить котлеты». Окинула его взглядом, размышляя. Как бы подступиться к этому вопросу?» Спровадила брата, ухмыльнулся Соколов. «Так хотелось остаться со мной наедине?» Я набрала воздуха в грудь, чтобы ответить что-нибудь колкое, но потом медленно выдохнула. «Нет, я же хочу, чтобы он оказал мне услугу. Сейчас мне с ним ссориться нет никакого толку. Мне нужна твоя помощь», — серьезно проговорила я. Соколов аж в лице изменился. Ухмылка мгновенно исчезла с его губ. Побледнел даже. Что за реакция такая? Алина, что случилось? Тебе плохо? Тошнит? Нет. С чего бы меня тошнило? Нахмурилась я. Андрей с облегчением выдохнул. Тогда в чем дело? Поможешь Миле лепить котлеты? Эм, чего? Котлеты! — повторила я. — Лепить. Миле. Ты сказала то же самое, только слова местами поменяла. — Андрей, она не умеет готовить. А мы с ней хотим, чтобы она произвела впечатление на вашу маму. — С помощью моих котлет? — уточнил Соколов. — Послушай, я такое не готовлю. Я готовлю изредка, когда хочу отвлечься. Ей, поверь, далеко не котлеты. «Далеко не котлеты. Что это?» — скинула брови я. «Салаты режешь?» «Высокая кухня. Слышала про такое?» «Но сейчас требуются котлеты. Ну что, тебе жалко, что ли?» «А кто меня просит?» — задал какой-то странный вопрос он. «В смысле кто? Я прошу. Мой школьный враг или повзрослевший друг?» «Та, чью жизнь ты делал невыносимой», — не выдержала я. Соколов снова изменился в лице. Ну ведь и ты меня преследовала, Алина!» «Чего только тот огнетушитель стоит!» «У меня после этого зрение испортилось!» «А тот случай в шестом классе!» «Ты ведь вылила замазку в мой термос, и мне две недели было плохо!» «Ты сам меня провоцировал без конца!» — возмутилась я. Ты только и делал, что называл меня Пончиком. Но ты... Это... Он не мог подобрать слова. Тебя и правда это так... Задевало? Я аж рот открыла. А типа он не знал. В смысле? Да все мои комплексы, от которых я долго избавлялась, из-за дурацкой детской клички. Боже, Алина! Пончик — это ведь не что-то плохое. Еще скажи, что это ласковая кличка. И ты меня так звал, потому что я тебе нравилась. Скрестила руки на груди, не зная, чего дальше ожидать. Алина, я... Соколов сделал глубокий вздох. Я больше не буду так тебя называть. Идет? Да уж, сделай одолжение. Пожалуйста, не могла бы ты сменить гнев на милость, хотя бы на самую капельку? Я не такой плохой, как ты думаешь. Правда? Ну докажи. Я победно улыбнулась. Все. Он у меня на крючке. Иди лепить котлеты. И. Он пошел. Мы пошли на кухню. Я с торжествующим видом. Он с удивленным от того, что вообще попал в такую ситуацию. Генеральный директор крупнейшего холдинга пришел лепить котлеты сообщил он удивленной миле. «Спасибо, Андрюша, ты лучший!» Она кинулась на него с объятиями, опасно размахивая ножом, а Андрей еле увернулся. «Мы с Алинкой тебе поможем!» После двух разбитых мимо низкий яиц, пролитого на пол молока, а также попытки отрезать себе палец при нарезании лука, всем стало очевидно, что помощницы из нас так себе. В итоге мы просто тусовались около двери, готовые в любой момент отвлечь того, кто попытается войти на кухню. Я наблюдала за Андреем. Не хочется это признавать, но с закатанными рукавами, белой рубашки и заготовкой он выглядел горячо. Его руки, работающие с продуктами, вот на чем я зависла. Глупо отрицать, что он в моем вкусе. Да он во вкусе каждой. Если бы не характер еще его. У Милы зазвонил телефон. Звонок вывел меня из размышлений, в которых я уже представляла Соколова без рубашки. А что? Все равно никто ничего не узнает. Алло? Ответила на звонок та. Из гинекологии? Но я не записывалась. А, это моя запись. Окликнула я сестру. Твой номер случайно компьютер подставил. Скажи им, что все в силе завтра в 12. Запись в силе завтра на 12, сказала Мила в телефон. До свидания. Взглянула на Соколова. Тот стоял довольно-таки далеко, да и к тому же был поглощен готовкой, так что вряд ли он слышал Я решила сходить к женскому доктору. Во-первых, периодически его надо посещать, а во-вторых, раз уж я провела с кем-то ночь которую не помню, надо позаботиться о своем здоровье. Если эта ночь вообще была. Ну вот сомневаюсь, даже после того, как Соколов подтвердил. Это не в моем стиле. Да и не в стиле Соколова. Он, конечно, придурок и все такое, но воспользоваться пьяной девушкой не способен. Не такой он человек. Вывод один. Инициатором была я. Но почему же я ничего не помню-то? Почти готово, объявил Андрей. Кто-то идет, услышала чьи-то шаги я. Андрей с милой мгновенно поменялись местами. Счет шел на секунды. Так что я сама лично помогла Соколову развязать фартук. Как вкусно пахнет, восхитилась мама парней, войдя на кухню. Прислуга уже накрыла на стол, закуски поданы. Давайте к столу. Мы все расселись, обменялись любезностями и принялись есть. О, котлеты! Они были просто божественны. Мило, какая вкуснятина! Одобрил свекор. Андрей у меня получил сто очков плюс. Девушка горничная принялась разливать всем вино. — Только Андрюхе много не наливайте, — сказал Женя. — А то забудет вкус этих чудесных котлет от моей жены. «Что-что?» — зацепилась за его слова я. «Ну, Андрей, если много выпьет, то потом у него память отшибает», — пояснил Женя со смехом. «Верно, братец?» «Ага, но для этого надо что-то покрепче вина». Как ни в чем не бывало, отозвался тот. «А у нас больше общего, чем я думала. Вот только в ту ночь, которую я никак не могу вспомнить, пила, если верить Миле, только я одна». А он провожал меня до моего номера. Значит, был трезвый. Голова идет кругом. Ладно, подумаю об этом позже. А сейчас время вкусно поесть.